Новая стратегия Кремля в киберпространстве Три фактора вынудили государственную власть России изменить свою стратегию в киберпространстве. Динамика проникновения интернета в общество, динамика социальных сетей и их политическое значение. Причем последнее обстоятельство оказалось изрядной неожиданностью. Показатель проникновения интернета в России в конце 2014 года превысил 60%. Аудитория интернет-пользователей в стране составляет сегодня около 75 миллионов человек во всех полувозрастных группах. Причем более половины из них выходят в сеть хотя бы раз в сутки, и почти 90% пользуются для этого именно социальными сервисами. В свою очередь, из числа участников социальных сетей 71% ежедневно пользуются своим аккаунтом. 30% узнают новости из соцсетей. 23% проводят в сетях более 20 часов в сутки. Сноска 56. Смотреть Зайцева Варвара. Простые правила непростых социальных сетей. Дата размещения – 2015 год, 31 марта. Приведена ссылка на публикацию на сайте 3w www.likeny.ru. Дата обращения – 2015 год, 6 июля. Сурначева Елизавета. Трудности пиар-вода. Экономические трудности отразились на работниках политического медиапространства. Коммерсант «Власть», 2015 год, номер 16, 27 апреля, страница 18. Приведена ссылка на публикацию статьи на сайте www.commerzant.ru. Дата обращения – 6 июля 2015 года. Хотя самая популярная отечественная социальная сеть – это ВКонтакте, аудитория на 2014 год – более 52 миллионов человек. В политическом отношении несравненно более важны Facebook и Twitter. Протесты в России, а также революции в Тунисе и Египте со всей очевидностью указали на важную политическую роль социальных медиа. И власть просто обязана была отреагировать на это обстоятельство. До 2012 года Социальные сети ее мало занимали. Стратегия в киберпространстве была предельно простой, если не сказать примитивной. Размещать позитивные материалы о власти и негативные об оппозиции, поддерживать проправительственные сайты и игнорировать, атаковать при необходимости, оппозиционные. Однако подобная политика совершенно не учитывала специфики интернета как коммуникативного пространства, состоящего из ряда кластеров, которые могут не пересекаться. В результате и без того слабо выраженный проправительственный кластер оказался в фактической изоляции, в то время как оппозиционные кластеры, несмотря на политические и идеологические разногласия, взаимодействовали. В то время как проправительственные сайты и форумы посещались преимущественно людьми и без того лояльными власти, оппозиция расширяла свое влияние среди колеблющихся и неопределившихся. Новая стратегия Кремля в отношении киберпространства состоит из трех элементов. Первый. Цензуры и фильтрации технической и содержательной нежелательного контента. Второй. Проникновение через социальные сети во все слои общества. Третий – формирование выгодной власти повестки дня и интерпретаций. Что касается первого элемента, то он довольно прост. Если конкуренты опасны, с ними проще расправиться, чем полемизировать. Сделать это можно с помощью законодательного регулирования интернета и социальных сетей. С 2012 года в России произошло его резкое ужесточение. 28 июля 2012 года был принят Федеральный закон номер 436 Дефис ФЗ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предусматривающей отнесение информационной продукции к одной из пяти категорий и запрещающие ее распространение среди детей в зависимости от их возраста. Хотя изначально речь шла о запрете распространения детской порнографии, пропаганды наркотиков и суицида, список оснований, по которым сайты могут быть заблокированы, постоянно расширяется. Так называемый закон о лайках и репостах июнь 2014 года Ввел уголовную ответственность за призывы к экстремистской деятельности в интернете. Его содержание позволяет считать экстремизмом даже лайки, то есть одобрение той или иной информации, высказывания или изображения, или их репост. В целом, начиная с 2012 года, резко возросло давление на интернет-активность политического толка. Участились случаи привлечения пользователей к уголовной ответственности. Возросло число блокировок сайтов. Из самой популярной российской сети ВКонтакте был выдавлен ее основатель и генеральный директор Павел Дуров. Придерживающийся либертарианских взглядов и не склонный к сотрудничеству с властью, контроль над социальной сетью перешел в руки полностью лояльных Кремлю бизнесменов. Также российская власть время от времени пытается поставить под национальный законодательный контроль функционирование в России международных социальных сетей – Facebook и Twitter. В любом случае, принятые за последние несколько лет законы и поправки в законодательство изрядно затруднили работу интернет-провайдеров в России и значительно усилили контроль над ними. Справедливости ради надо отметить, что российское государство – отнюдь не самый жесткий регулятор интернета. Некоторые режимы вводят поистине драконовскую цензуру или даже полный запрет на доступ в сеть внутри страны. Помимо этого, осуществляется давление на независимых блогеров вплоть до их физического устранения. В мае 2013 года в своем специальном докладе «Организация «Репортеры без границ»» привела список из пяти стран врагов интернета, в которые попали государства, контролирующие сеть и систематически нарушающие права человека. Сноска 57. Predators of Freedom of Information in 2013. Reporters Without Borders, 2013, May 3. Приведена ссылка на публикацию на сайте fr.rsf.org. Дата обращения 2015 год, 6 июля. Среди них оказались Сирия, Китай, Иран, Бахрейн, И Вьетнам. В Китае существует сложная национальная система фильтрации, известная как Великий Китайский фаервол или Золотой Щит. Этот фильтр представляет собой систему серверов на интернет-канале между провайдерами и международными сетями передачи информации, которая фильтрует информацию. Разработка проекта была начата в 1998 году, а в 2003 году его ввели в эксплуатацию в общенациональных масштабах. Для блокирования предположительно вредоносной иностранной информации используется также принцип фильтрации по ключевым словам. Цензоры работают как на административном уровне, так и на различных интернет-сервисах, включая блоги, поисковики и социальные сети. Практически ежедневно к списку запрещенных ключевых слов добавляются новые сочетания. Их ввод в строку поиска или не дает никаких результатов, или приводит к зашифровыванию и уничтожению информационных материалов. С 2005 года в Китае действуют так называемые «умаоданы». Китайские проправительственные блогеры, участники форумов и пользователи социальных сетей, высказывающие положительное мнение о правительстве КНР, компартии и проводимой ею политике. Работа этих веб-бригад оплачивается. Однако существует немало добровольцев, выполняющих те же действия бесплатно. Количество таких пользователей-троллей точно неизвестно, Несколько лет назад оно составляло от 280 до 300 тысяч человек. Сноска 58. Farid Malik. China joins a turf war. The Guardian. 2008. September 22. Приведена ссылка на публикацию на сайте guardian.co.uk. Дата обращения 6 июля 2015 года. Несмотря на недовольство мирового сообщества в отношении интернет-цензуры в китайской республике. Многие западные интернет-компании вынуждены идти на соглашение с китайским правительством и блокировать нежелательный контент или доступ к определенным ресурсам. Так, в частности, поступила компания Google, которая в ответ на разрешение китайского правительства открыть в 2006 году свой поисковой сайт на китайском языке заблокировала несколько тысяч сайтов с нежелательным содержанием. В то же время Facebook, Twitter и YouTube в Китае заблокированы. Так что Россия, несмотря на нарастающий запретительный вал в киберпространстве, выглядит на фоне Китая почти вегетариански. Не запрещая Facebook, российские манипуляторы нашли техническую возможность влиять на его администрацию с целью временной блокировки опасных аккаунтов и удаление нежелательных постов. Вот каким образом это делается. В адрес администрации сети организуется одновременная отправка нескольких десятков или даже сотен жалоб, чаще всего от так называемых ботов. Но это могут быть и договорившиеся между собой реальные пользователи. В соответствии с инструкцией модератор удаляет пост и блокирует аккаунт в кавычках «нарушителя». Впоследствии, раньше или позже, аккаунт разблокируется, но пост остается недоступным. Данным приемом организации жалоб вслед за русскими первооткрывателями стали пользоваться группы украинских энтузиастов. В частности, они добились того, что администрация Facebook блокирует посты и аккаунты за использование слова «хохол». Также украинцам удавалось добиться временной блокировки аккаунтов ряда российских публицистов. Этот технический прием, позволяющий на время прерывать коммуникацию в социальных сетях, относительно нов. Внешне он вполне цивилен, в отличие от таких классических и проверенных временем технических способов, как взлом почты и сайтов, организация DDoS атак на нежелательные сайты, Подобные грубые приемы технической фильтрации невозможны в социальных сетях. Помимо технических средств борьбы с нежелательным контентом и опасной коммуникацией, широко распространен метод, который с некоторой натяжкой можно назвать «содержательным». Он также весьма прост. Необоснованная критика, облыжные обвинения – сознательные и намеренные оскорбления в адрес хозяина аккаунта, его постов и участников дискуссии. Таким путем достигаются следующие цели. Хозяин аккаунта выбивается из равновесия. Дискуссия приобретает характер площадной брани, что крайне затрудняет коммуникацию и отвращает актуальных и потенциальных участников. При создании подобного негативного фона любые идеи воспринимаются с заведомым недоверием. Обратите внимание, как целые орды троллей, будто по команде, а и на самом деле по команде, атакуют любой пост какого-нибудь видного оппозиционера, например, Навального. Министерством юстиции Российской Федерации внесен в перечень экстремистов и террористов. И не надо тешить себя иллюзией, что, мол, правда всегда проложит себе дорогу, а истина чистой струйкой пробьется из-под грязи и мусора. Экспериментально установлено и эмпирически подтверждено, думаю, многие из нас знают это на собственном опыте, что враждебные высказывания, грубая и оскорбительная критика психологически подталкивают людей покинуть дискуссию и или формируют у них негативистское предубеждение в отношении поста и его автора. А предубеждение — это как раз и есть первая стратегема влияния. Так что манипуляция в интернете и социальных сетях осуществляется по тем же самым законам, что и в традиционных СМИ. Отсюда следует важный практический вывод — Когда вы встречаетесь с подобными троллями, ответ может быть один-единственный, незамедлительный бан. Отказ от любого общения с подобным человеком или ботом. Ведь его цель не общение, а разрушение любого общения. Им движет не стремление разобраться, а стремление вас очернить и скомпрометировать. Легендарный китайский мудрец Лао Цзы предупреждал «Говорить с человеком, с которым нельзя говорить, означает терять слова». На сетевом жаргоне это звучит как «не кормите троллей». Не теряйте время и слова попусту, не тратьте на троллей свои нервы. И совершенно неважно, оплаченные это тролли или просто глупцы и наглецы. Второй элемент стратегии состоит в том, чтобы увеличить глубину проникновения власти в социальные сети и через них влиять на все слои общества. Ведь в сетях теперь присутствуют все социальные группы, по крайней мере, городские. По словам влиятельного проправительственного блогера, цитата, «Команда Вячеслава Володина, заместителя главы администрации президента России и куратора внутренней политики», В 2012-2013 годах поставила новую задачу и амбициозные планы работы в интернете. Нужно прийти к каждому пользователю. С креативным классом надо разговаривать на языке креативного класса. С домохозяйкой – языком домохозяйки. И в ее сообществах. Конец цитаты. Сноска 59. Сурначева Елизавета. Указанное ранее сочинение. Проникновение предполагало как участие во всех маломальски заметных и влиятельных сообществах, причем не только и даже не столько политических, сколько развлекательных, так и создание множества собственных групп во всех социальных сетях. И тоже отнюдь не только политических. Главное, чтобы вновь создаваемые группы стали посещаемыми, а для этого годились любые темы хобби, кулинарные рецепты, домашние животные и так далее. А уже по мере обретения популярности тематические заметки можно было начинать разбавлять политико-пропагандистскими замечаниями. В данном случае действия власти фактически следовали девизу ордена иезуитов «Стать всем для всех». Как это происходило, можно рассмотреть на примере одного из самых популярных сообществ ВКонтакте – развлекательного паблика МДК. С числом подписчиков почти 6,5 миллионов человек он неизбежно становился важной целью проникновения. Цитата. «Поток картинок с шутками на тему дня сотрудникам предполагалось дополнять карикатурами на оппозицию юмористическими постами, в которых Владимир Путин представал сильным бескомпромиссным лидером. Конец цитаты. Сноска 60, там же. В данном случае можно наблюдать, как в социальных сетях использовался окольный путь убеждения. Говорить о политике не в лоб, напрямую, а мимоходом, маскируя политическую пропаганду среди сообщений непропагандистского типа. Также здесь использовалась вторая стратегема влияния – доверие к источнику. Достоинство общения в социальных сетях заключается в возможности формирования доверительности и интимности, характерных для межличностного отношения и малодоступных телевидению. Но для того, чтобы создать и поддерживать атмосферу дружелюбия и доверия, нежелательно выступать, по крайней мере сразу, с четкой политической позицией – поскольку это в любом случае отвратит часть потенциальных участников и затруднит коммуникацию. Расчехляться лучше после того, как атмосфера дружелюбия и доверия уже создана. Однако в любом случае в неполитических пабликах заниматься политической пропагандой можно строго дозированно, в противном случае они потеряют подписчиков и захереют. Проправительственными интернет-бригадами в социальных сетях созданы и поддерживаются сотни сообществ. Разумеется, далеко не все были развлекательными. Распространена практика, когда политические сообщества меняют свою тематику в зависимости от политической конъюнктуры. Вот как эволюционировало одно из них. В 2012 году... Оно было посвящено деятельности Координационного совета оппозиции и Пусси Министерством юстиции Российской Федерации группа признана экстремистской организацией. Деятельность группы запрещена на территории России. В июле 2013 года аресту мэра Ярославля Евгения Урлашова. В августе и сентябре 2013 года выбором мэра Москвы. К 2014 году полностью переключилась на украинскую тематику – И, наконец, стала именоваться «Народный исход за братский народ» и выступила официальным учредителем акции в поддержку Крыма на Васильевском спуске 2 марта 2014 года. Сноска 61, там же. Как в социальных сетях реализуются третья и четвертая стратагемы влияния «Донесение послания, вызывающего контролируемые эмоции» Это же одновременно и третий элемент стратегии Кремля в социальных сетях. Здесь надо иметь в виду следующее. Если оппозиция и часть общества рассматривают интернет и социальные сети как коммуникативную площадку, где вырабатываются альтернативные официальной точки зрения и позиции, то задача власти в том, чтобы интегрировать социальные сети и телевидение тем самым предложив обществу ложную альтернативу. Вы можете выбирать любой источник информации, но все равно получите одну и ту же точку зрения. Различия в манере подачи информации, некоторые вариации и стилистические нюансы лишь убедят потребителя в верности интерпретации. Эта технологическая интеграция достигается за счет двух обстоятельств. Во-первых, Одна политическая инстанция определяет повестку телевидения и проправительственных интернет-бригад. Во-вторых, извне задается содержание послания в социальных сетях. Единообразие реакций вплоть до абсолютного текстуального совпадения твитов или постов хорошо заметно тем, кто занимается мониторингом сети. Например, в течение часа после завершения брифинга с объявлением о создании демократической коалиции на думских выборах 17 апреля 2014 года в блогах появилось несколько десятков комментариев, обыгравших одну и ту же шутку о том, что первые буквы участников оппозиционной коалиции составляют слово «порно». Однако с технологической точки зрения единообразие послания — разумеется, смысловое, а не текстуальное, совершенно правильная вещь. Равным образом, как и частота его повторения. Повторяющееся и единое по смыслу послание убеждает пользователей в распространенности данной точки зрения, усиливает ее влияние и вызывает в социальных сетях эффект, близкий к спирали молчания. Качество послания менее важно, чем частота его повторения, ведь люди чаще всего не в состоянии отличить качественную и достоверную информацию от некачественной и недостоверной. В результате у пользователей, не согласных с навязываемой позицией, может возникнуть ощущение одиночества в сети и или слабости, разделяемой ими точки зрения. Они приобретают черты диссидентского, и даже сектантского мироощущения. Мы, цивилизованное меньшинство, противостоим грубому и костному большинству. Идея подобного противостояния заложена в частности в популярных сетевых мемах «Крым наш», «Ватник» и 84%. Формирование сектантской субкультуры связано также с геттоизацией социальных сетей, закрытием социокультурных и политико-идеологических кластеров, отказом от пересечения групповых границ. Эффективность целенаправленной и скоординированной кампании в социальных сетях может быть очень высокой, в чем воочию убедилась украинская публика весной и летом 2014 года. Тогда российские проправительственные блогеры, добровольно и сознательно поддержанные значительной частью отечественной благосферы, внушали украинскому обществу идеи обреченности, неизбежности военного поражения и дезинтеграции Украины. Во время войны людям всегда не хватает информации. Раньше ее дефицит восполнялся слухами и сплетнями, а сейчас – социальными сетями. И пусть доверие к ним не очень высоко, другие источники информации просто могут отсутствовать, быть неоперативными или излишне лаконичными и скупыми на подробности. Россия на первых порах в полной мере смогла этим воспользоваться, пытаясь загнать украинское общество в выгодную России информационно-политическую рамку. В данном случае работала классическая логика информационно-психологической войны деморализовать противника и внушить своим веру в победу. И если официальный Киев мог легко заблокировать российские телеканалы, то компании в социальных сетях ему просто нечего было противопоставить. Ведь Россия — одна из немногих стран мира, которая целенаправленно и систематически формирует и финансирует инфраструктуру интернет-бригад для использования их в политико-пропагандистских целях. Украинское государство ничего подобного не делало, да и сейчас не может себе позволить. Украинская интернет-активность, которая в ходе информационно-психологической войны со временем стала приобретать более осмысленный и координированный характер, это результат усилий в первую очередь украинского общества, а не власти. Что касается российских операторов интернет-активности, то это... 5-7 крупных компаний в области СММ, Social медиа маркетинг продвижения в сетях и 2-3 десятка мелких. Наиболее широкую и одиозную репутацию из них приобрело базирующееся в Петербурге Агентство интернет-исследований, ныне ООО «Главсеть», в обиходе известное как «Ольгинская фабрика троллей». Ольгина – Часть Приморского района Петербурга. В этом агентстве работают до 300 человек на месячной зарплате в 40-50 тысяч рублей, которые ежедневно продвигают политико-пропагандистскую повестку в блогах, социальных сетях, в комментариях на сайтах российских и зарубежных СМИ. Норма – 100 комментариев за рабочую смену, которая длится 12 часов. Характерно, что экономический кризис не сказался негативно на деятельности агентства, ведь ему надо доказывать в социальных сетях, что кризис не столь уж опасен для России. Сноска 62. Смотреть подробнее об этом агентстве Гурмажалова Александра. Где живут тролли и кто их кормит? Новая газета 2013 год, 9 сентября. Приведена ссылка на публикацию на сайте Новаягазета.ру. Дата обращения 2015 год 8 июля. Коротков Денис. «Искренние тролли Ольгина. Фонтанка Петербургская интернет-газета. Приведена ссылка на публикацию на сайте газеты Фонтанка.ру. Дата обращения 8 июля 2015. Буценко Антон. Роли из Ольгина переехали в новый четырехэтажный офис на Сабушкина. Приведена ссылка на публикацию на сайте газеты dp.ru. Дата обращения 2015 год, 8 июля, а также Сурначева Елизавета, указанное ранее сочинение. Как мы видим, После 2012 года российской власти удалось выработать довольно эффективный алгоритм пропагандистского влияния в социальных сетях и через социальные сети. Однако с точки зрения Кремля социальные сети, по крайней мере Facebook и Twitter, все равно обладают значительным подрывным потенциалом, поскольку эти сети, в отличие от российской ВКонтакте, Нельзя поставить под фактический государственный контроль, то блокирование в Facebook и Twitter, а также Instagram, в критической ситуации рассматривается властью чуть ли не как единственное приемлемое решение.